Глава тридцать Лиам. «Его план ужасен», — сказал я Дрейку, который устроился на одном из ближайших диванов. Мы находились на верхнем этаже в одном из старых кабинетов Итона. Над большим письменным столом висела внушительных размеров картина с изображением элегантно одетой пары. Как и в других комнатах, здесь было множество кресел и диванов, а вдоль стен стояли книжные шкафы. Упомянутый стол был завален бумагами и свитками. Последние несколько дней мы изучали их в поисках чего-то, что могло бы помочь нам победить Кадена. Освещение в кабинете было тусклым. Единственным источником света была настольная лампа. Я подошел к камину, и в моей руке загорелось небольшое серебристое пламя. Свет одинокой лампы замерцал, я позаимствовал у нее энергию, чтобы создать огонь. В прошлом я часто использовал этот способ, чтобы успокоить нервы. Он сработает, поверь мне. Я хмыкнул. Темная фигура Дрейка приблизилась ко мне. Я так сильно тебе не нравлюсь. А должен? В чем проблема? помимо того факта, что ты ненавидишь всех существ из потустороннего мира. Я не ненавижу всех существ из потустороннего мира. Это очередной слух. Он усмехнулся, скрестив руки на груди. Мои извинения, ваше высочество. Но скольких ты убил? Сколько человек погибло до того, как миры были запечатаны? В отражении его глаз я увидел, как мои собственные зрачки — Засияли серебряным светом. Мне так надоело, что люди, которые ничего не знали о произошедшем, пытались застать меня врасплох. Ты ничего обо мне не знаешь. О, выходит, это из-за Дианы. Я стою у тебя на пути? Мне не нравится, что ты позволяешь себе рядом с ней. Но даже не думай, что ты можешь быть для меня преградой. Это невозможно». Я знал многих, похожих на тебя. Я замолчал и небрежно пожал плечами. Боги, я сам был одним из них. Одно движение пальца, и ты можешь заполучить любую женщину, какую захочешь. Десятки за раз, если пожелаешь. Дрейк удивленно поднял брови. «Подожди, говоря о десятках, ты имеешь в виду...» Я поднял руку, прерывая его фразу. «Не в этом дело. Дело в том, что Диана не заслуживает того, чтобы с ней так обращались. Или считали ее трофеем, который приятно завоевать. Она не предмет торговли. Ни для тебя, ни для Кадена. Так что да, ты мне не нравишься. И я не буду притворяться твоим другом. Единственная причина, по которой я тебя еще не убил — «Это моё обещание, данное Диане, вести себя наилучшим образом. И я не нарушу своё слово, даже если сейчас она меня ненавидит». Он улыбнулся медленной, дерзкой ухмылкой. «А ты говорил, что не любишь её?» «Нет. Но она заслуживает того, кто будет о ней заботиться, а не считать её только объектом для физических утех. Её должны уважать» и относиться как к равной, а не как к пешке. Но у нее нет никого, кроме сестры. Его ухмылка исчезла, и он скрестил руки на груди. «Я согласен. Габи — ее единственная семья, и хотя мы друзья, никто не мог с ней сблизиться по-настоящему. Каден бы этого не позволил. Он держал ее на коротком поводке, Насколько я знаю, иногда в буквальном смысле. Кроме того, думаю, Диана сама боялась с кем-то сближаться. В таком случае Каден мог использовать этого человека в качестве оружия против нее. Так было с Габи. У меня заболели зубы от того, как сильно я сжал челюсти. Было невыносимо думать о том, что она жила такой жизнью на протяжении веков в полном одиночестве, не имея возможности поделиться своей болью с кем-то близким. Всё это время она была окружена существами, которые стремились причинить ей вред. Я молча посмотрел на Дрейка. Я спросил, любишь ли ты Диану, не для того, чтобы тебя разозлить. Возможно, я хотел заставить тебя осознать, То, что ты так упорно отрицаешь. Еще я хотел убедиться, что ты не похож на Кадина. Мы оба знаем, что она сильная и красивая, и это привлекает влиятельных мужчин. Значит, ты сам ее не любишь? Спросил я недоверчивым тоном. Он наклонил голову и пожал плечами. Я люблю Диану, но я в нее не влюблен. За всю жизнь я любил только одну женщину, но она давно ушла. Я покончил с любовью. На его лице отразились боль и сожаление. Этот взгляд был знаком мне по многим причинам. А ты? Бывал ли ты когда-нибудь влюблен? Я замер, сосредоточив взгляд на сияние единственного уголька в затухающем камине. «Нет. Ни разу. Я испытывал влечение и привязанность, но никогда не любил. Однажды отец сказал мне, что ради моей матери он готов разорвать вселенную на части. Я никогда такого не чувствовал. Логан и Невера вместе столько, сколько я себя помню. Они неразлучны и готовы рисковать жизнью, защищая друг друга». Я забочусь о своих друзьях, я заботился о своих любовницах, но все же это совсем другое. Возможно, дело в божественной части моей личности, но я думаю, я просто был создан иным образом. Каким? Я повернулся к Дрейку, зная, что и так рассказал больше, чем следует. Я разрушитель, губитель мира. Я все, чего вам следует бояться. Такова моя сущность, что бы ни думала Диана. Я сжигал миры до основания и убивал тварей, которые могли бы в два счета сожрать этот замок. Книги и легенды не лгали. Я всегда был оружием, созданным, чтобы оберегать свое королевство и семью. Война богов началась из-за меня. Мой мир погиб из-за меня. Разве во мне может быть место для любви? На мгновение в комнате воцарилась тишина. Возможно, он наконец понял, что я из себя представляю, и прекратит отпускать остроумные шутки по поводу и без. Я взглянул на Дрейка и обнаружил, что он тоже смотрит на угли в камине. Прежде чем он заговорил, его кадык слегка дрогнул. Тем не менее, в воздухе не чувствовался страх. Его голос стал мягче. В нем не было ни малейшего намека на иронию. «Разве ты не знаешь? Любовь — самая разрушительная сила». Уголок его губ приподнялся. «И тебе не стоит беспокоиться обо мне и Диане». Мы дружим уже много веков. Просто друзья и ничего больше. Мы никогда не спали и никогда не будем этого делать. Я люблю ее, но не так, как ты думаешь. Итан был предан Кадену еще до того, как тот пришел к власти. Это я нашел Диану в тот самый день. Она плакала посреди знойной пустыни. Эорию охватила чума, унесшее множество жизней. Акаданы и его орда этим воспользовались. Он уже тогда искал книгу. Мы пробыли там несколько дней. Многие смертные бежали, ища убежище от болезни, поэтому крови было практически не достать. Я был на охоте и оказался у маленького ветхого дома. Я услышал женский голос — Она рыдала и молила о помощи. Я зашел внутрь и обнаружил двух девушек. Дрейк замолчал, погрузившись в воспоминания. Я покорно ждал, пока он продолжит. Мне очень хотелось побольше узнать о Диане. Наконец он глубоко вздохнул и продолжил, словно вспомнив о моем присутствии. Сперва я хотел убить обеих. Они были смертными, и Габби уже находилась на пороге смерти. Болезнь взяла над ней верх. Я слышал, как медленно и слабо бьется ее сердце. Но Диане было все равно. Она отчаянно молила меня о помощи, предлагая все, что угодно за спасение сестры, даже себя саму. Я не знаю, что именно на меня подействовало, Ее глаза, то, как она говорила, или мучительная боль в ее голосе, которая напомнила мне о моей потерянной любви. Но я не смог позволить ее сестре умереть. Итак, я отвез ее к кадыну. Тогда я не знал, что его кровь превратит ее в зверя. Дрейк сделал паузу и покачал головой. Прочистив горло, он продолжил свой рассказ. Каден вселил в Диану часть себя. Часть своей тьмы. Это было ужасно, болезненно и мучительно. Несколько дней она находилась на грани жизни и смерти. И, несмотря ни на что, справилась. В ее семье не было ничего выдающегося. Она обычная девушка, которая выжила благодаря огромной силе воли. И это делает ее намного сильнее нас с тобой. Она стала смертельно опасной. Каден знал это, и в тот момент я понял, что совершил ошибку. Моё сердце замерло. Это многое объясняло. Почему Диана была такой, какая она есть? почему она никогда не отворачивалась от своих близких. С самого начала она была бойцом. Это невероятно. Она невероятна. В тот день ты спас ее и Габби. Он посмотрел на меня. Его глаза были наполнены болью. Правда? Или я положил начало еще большему хаосу? Итан годами ненавидел меня за этот поступок. В итоге ему удалось разобраться с последствиями, но он так и не смог простить меня до конца. Он верит в баланс, прямо как ты. В тот день Диана и ее сестра должны были умереть, и он сказал, что своим решением я изменил судьбу. Он верит, что у всего есть цена. Я медленно кивнул. Обычно так и бывает. Итак, в таком случае, какова цена ее жизни? Его глаза жаждали ответов, которых у меня не было. Этого я не знаю. Но несмотря на ее язвительные замечания и острый язык, существование Дианы — не самая большая проблема в этой вселенной. Он заставил себя улыбнуться и вытер лицо тыльной стороной рукава. Я хорошо отношусь к Диане и даю ей все, что могу, потому что знаю, как с ней обращался Каден, и знаю, что отчасти это моя вина. Она считает, что мы чрезмерно ее опекаем, но кто-то ведь должен это делать. Так что нет, не стоит воспринимать меня как угрозу. Но тебе следует перестать убеждать себя в том, что ты ничего к ней не чувствуешь. «Возможно, тебя научили видеть в ней только врага, но в действительности она представляет из себя нечто гораздо большее. Послушай совет того, кто уже потерял свою любовь. Не принимай то, что ты чувствуешь как должное. Любовь — это огромное везение». Я переступил с ноги на ногу. «У нас все иначе. Конечно. Поэтому вы двое практически неразлучны, поэтому ты не можешь оторвать от нее глаз. Поэтому она так разозлилась после того, как узнала о том, что сказали мы с Итаном. И поэтому ты отказываешься спать с ней в одной постели. Я провел рукой по затылку. Признаюсь, что спать с ней в одной кровати становится все труднее но она заслуживает лучшего, чем я и та жизнь, которую ей навязали. Я желаю ей того же, чего она так отчаянно хочет для Габи. Жизни без чудищ, крови и сражений. Вот как. Ты выбрал роль мученика. Надеюсь, ты осознаешь, чем рискуешь, потому что рано или поздно он за ней придет. И не заблуждайся. Это неизбежно. Он не выпускал ее из виду на протяжении столетий. Я не позволю ему завладеть ею. Надеюсь, что нет, потому что иначе ты больше ее не увидишь. Наш разговор прервали приближающиеся тяжелые шаги. Двери распахнулись, и перед нами появился Итан. Он остановился в дверях, поправляя рукава пиджака. «Готовы?» — спросил он. Я окинул его взглядом и вздохнул. «Это ужасно!» Бас Итана превратился в до боли знакомый женский голос. Он упер руки в бока и недовольно посмотрел на меня. «Как ты догадался?» «Потому что я помню каждую частичку тебя. Я пожал плечами. Осанка, манера двигаться. У Итана совсем другая походка». Из-за спины Дианы раздался низкий мужской голос. «Как трогательно, губитель мира! Я не знал, что ты такой наблюдательный!» Настоящий Итан подошел к Диане. Они были похожи и в то же время отличались друг от друга. «И о чем вы тут болтали?» — спросила Диана, раздраженная неудавшейся попыткой выдать себя за Итана. Дрейк откашлялся и направился к ним — Его лицо приобрело привычное напыщенное выражение. «О, просто о политике!» Она нахмурилась и сморщила свой новоприобретенный нос. «Как скучно!» Дрейк поднял лацкан ее длинного черного пальто и принюхался. Диана оттолкнула его, но он лишь рассмеялся. «Выглядит прекрасно, но тебе явно требуется еще одна порция одеколона». Я до сих пор чувствую твой запах. Настоящий Итан закатил глаза и покачал головой. Я встретился взглядом с Дрейком, но на этот раз у меня не возникло желания оторвать ему голову. Я понял, что все эти замечания и шутки были способом заставить ее улыбнуться. Своеобразное покаяние. Диана подошла ко мне. Необычное зрелище, учитывая ее новую внешность. Она вытащила из кармана серебряный браслет-цепочку и жестом приказала мне вытянуть руку. Я подчинился, и она застегнула цепочку на моем запястье. У меня перехватило дыхание, но уже секунду спустя все пришло в норму. Дрейк вздрогнул. «Проклятье! Эти браслеты чертовски сильные! Шутки шутками...» но я почти уверен, что это сработает. Я больше не чувствую твое силовое поле, а его тяжело не заметить». Итан, настоящий Итан, кивнул и сказал «Это сработает».